Глава 38. Шаттл Барбаросса. Ковинтри, провинция Ковинтри, Леранское содружество. 12 июня 3058 года. Как только Виктор вошёл в конференц-зал, где собрались командиры всех частей, переброшенных под Ковинтри, волнение, до сих пор изрядно донимавшее его перед этим важным заседанием, исчезло. Трудный денёк предстоял ему. С самого начала ему необходимо было убедить эту разношёрстную компанию назначить ригента Фохта главнокомандующим объединённой оперативной группы. Тем же решением он, Виктор, должен быть проведён в его первые заместители. Собственно, кроме обструкции, извинительных намёков и попыток как-то иначе оттянуть решение этого вопроса, предполагаемая оппозиция ничего выставить не могла. Тяжесть сложившегося на ковен три положения давила на всех. Люди они были военные и понимали, что значит затяжка с назначением командующего объединённого штаба. Даже те из одиннадцатого полка Леранской гвардии, кому была поставлена прямая задача, такие тоже нашлись. Это Виктор понял сразу. Не рискнули ставить на карту свою репутацию. Больше всего принц опасался что на заседании образуются две примерно равные группы. Тогда дело можно считать проигранным, потому что в таких условиях решение любого вопроса станет поводом для взаимных расприй, и чем дальше, тем глубже будет раскалываться армия. Оппозиционная часть, естественно, должна была вобрать в себя 11-й гвардейский, рыцарей внутренней сферы, прибывших из Лиги Свободных Миров, и, конечно, любимчиков Суньцзы, карлыкских рейдаров. Сложнее было с волчьими драгунами, которые номинально подчинялись его сестре. Их было три полка, однако их сородичи гончие и келла входили в отряд Виктора. К удивлению принца, генерал драгун Мейф Вулф, высокий черноволосый человек, сразу проявил у редкой покладистости прозорливость. Он сразу заявил, что без единого и авторитетного руководства Им на планете делать нечего. Тем самым он задал нужный тон обсуждению. В отличие от подобной прямолинейности, Ву Кан Ко, командир харлокских рейдеров, изложил свое мнение в куда более завуалированной форме. По существу, он вопреки объявленному нейтралитету встал на сторону Виктора. К удивлению Дэвиона, этот Ву имел долгую приватную беседу с Каем Аллардом Ляо, Джерри Крэнстон объяснил принцу, что Кай победил сына Ву на играх в Солярис-Сити. По-видимому, это был скорее визит вежливости, чем попытка тайно договориться о чём-то существенном. Такую же позицию занял Пол Мастерс, возглавлявший рыцари внутренней сферы. Он тоже прямо заявил о своём нейтралитете в политических вопросах. Что же касается военных, тут он был твёрд. только единое руководство может обеспечить успех. Единственное условие, высказанное им в завуалированной форме, заключалось в требовании, чтобы в случае принятия какого-либо важного и опасного решения, касающегося его рыцарей, оно не должно исходить от Виктора Девиона. Его бойцы помнят о недавней агрессии войск Федеративного содружества и могут счесть подобное распоряжение попыткой Виктора свести с ними счёты. Это соображение было логично, и его приняли без обсуждения. Как Виктор и предполагал, только представители иранского содружества попытались замутить воду на заседании. Первый с решительными возражениями выступила маршал Шаран Биран. Поскольку, утверждала она, Ковентри неотъемлемая часть территории её государства, то по распоряжению архантессы именно она, маршал Биран, должна возглавить объединённую оперативную группу. Она быстро рассорилась с наёмниками, упрекнув их в том, что им вообще должно быть всё равно, кто возглавит группу, ведь они воюют за деньги. На это Ден Аллорд извитительно ответил, что не понимает, зачем они прибыли под Ковентри, если для того, чтобы драпать отсюда, как поступил её славный 11-й гвардейский во время нападения на Лигу свободных миров. То, пожалуйста, ей самое место на посту главного командующего. Если вступить в бой с надеждой и на победу, то пусть сначала марш его убедит присутствующих, что имеет опыт и в том, и в другом. Биран пришлось отступить. Однако Виктор видел, что внутри у староухи всё кипит. Когда состоялось окончательное утверждение Анастасиуса Фохта в качестве главнокомандующего, регенд, распроложивший всё у дальнего конца огромного чёрного стола, поднялся. Это заседание начал он последнее перед тем, как нам придётся лицом к лицу встретиться с кланом нефритовых соколов. Руководящая группа считает, что первый контакт с кланом пройдёт по радио. Они должны прислать вызов, а также сообщить, сколько войск они готовы выставить, чтобы отстоять планету. Те из вас, кто уже выиывал с кланами знакомство с подобной процедурой? Грот устраивает у себя что-то вроде аукциона, на котором выясняет цены меньший потенциал, с помощью которого они готовы выполнить эту задачу. Свыше этого предела войска использовать нельзя. Затем он указал на Рогнара. Как вам известно, значительная часть клана Волка вышла из состава сообщества кланов и перебралась на Арк Роял. Хан Фелленкел, по слову того воина, нам в помощь. чтобы мы могли правильно вести себя во время торгов с соколами. Принц Виктор и я полностью доверяем Рагнару. Проведение торгов будет первым серьёзным испытанием для нас. Успешные переговоры должны стать исходным пунктом на пути к окончательному изгнанию соколов с планеты». Дэн Аллард перевесился через барьер, отделявший возвышение, на котором располагался Президиум, от остальной части обширного конференц-зала «Институт». и выкрикнул. «Регент, какими частями вы готовы пожертвовать во время торгов? Если такие соединения уже намечены, то следует представить список и хотя бы предварительный план действий». Мэйв Вульф крикнул ему. «Дэн, ты беспокоишься, чтобы твои части не растащили по кускам?» «Точно! Я тоже!» Виктор поднял руки. «Мы только что договорились, что будем сохранять единство». Так что доверьтесь мне. Пока мы не можем точно сказать, какая обстановка на планете, когда станет ясно, что нас ждёт внизу и с кем предстоит сражаться, только тогда этот вопрос перейдёт в практическую плоскость. Предварительно я хочу пояснить. Мы решили разделить наш корпус на группы. В первую войдут соединения тех государств, чьи интересы лишь косвенно связаны с Ковентри. Это я говорю не для того, чтобы кто-то обвинил меня в попытке разделить всех присутствующих на два сорта. Мне прекрасно известно, что все государства в внутренней сфере всерьёз озабочены происходящим на планете и искренне хотят помочь. Но мне бы хотелось, чтобы все уяснили, что мы просто вынуждены разделить цели и установить их очередность. То же самое касается и методов борьбы. В первую резервную группу Войдут паук Джаниоши, гончие Келла, рыцари внутренней сферы, харлокские рейдеры и гвардейский паук Сент-Ива. Если нам не удастся остановиться на том уровне, который мы наметили, то войска из этой группы будут избираться по жребию. Но в любом случае из состава гончих мы возьмём только два полка. Подобный принцип отбора никому из присутствующих не показался странным. Все одобрили деление. Виктор между тем рассчитывал сохранить полк Джиньоши и гвардию Сент-Ива, которые в самом крайнем случае смогут составить ядро будущей армии. Опыт, приобретенный во время учений на Такайда, не имел цены, надо было обязательно сохранить его. Подобное размежевание было проведено по инициативе Фохта, который специально рассчитывал сделать вторую группу, полностью подчиняющейся Виктору. Прежде всего потому, что тяжелый гвардейский полк принца Федеративного Содружества составлял ядро этой группы. Кроме того, его безоговорочно поддерживали полки Комстара, входящие в атакующую галактику, и драгуны Вульфа. 11-й полк Лиранской гвардии в таких условиях уже не мог навязать свою волю объединенному командованию. Наоборот, его начальник будет вынужден выполнять все распоряжения штаба. даже если в случае необходимости в ударную группу войдут рыцари внутренней сферы или харлокские рейдеры, всё равно преимущество останется на стороне Виктора. Поуммастер потёр подбородок. Итак, когда нам объяснят, к чему следует быть готовыми, Фогд доверительно улыбнулся. Пока об этом рано говорить. Сокола должны с минуты на минуту выйти на связь. «У нас останется чуть больше двух дней для того, чтобы высадиться и составить план действий. Я настаиваю, что план должен быть привязан к местности. В противном случае высадка будет сопряжена с огромным риском». Виктор кивнул. «Я полагаю, что все пройдет удачно». Маршал Беран метнул он в него недобрый взгляд. «Значит, вы не желаете поделиться своими планами? Сверхсекретность не украшает воина». Излишняя болтливость тоже, отрезал Виктор и сложил руки на груди. Клан Нефритовых Соколов является главным хранителем и приверженцем древних традиций сообщества. Обычно кланы не вступают в бой, пока противник не высадится. Что касается конкретного случая, то всё выяснится, когда они свяжутся с нами для предварительных переговоров. А что, если они начнут атаку в момент высадки? Правильный такой вариант возможен, но это может случиться только после переговоров. Виктор позволил себе чуть-чуть улыбнуться. У соколов существует обычай, именуемый совкон, который гарантирует врагу свободное прибытие на поле битвы. Это право специально оговаривается во время переговоров. Как утверждает Рагнар, оно соблюдалось и в отношении волков, которые атаковали соколов на ватане. Во время последней войны между этими родами мы тоже находимся под защитой обычая, а это, как утверждают знающие люди, самое надёжное, когда имеешь дело с кланами. Биран между тем всё никак не могла успокоиться. А вдруг они уже отказались от соблюдения этого обычая? Рагнар выкатил глаза. Это как? Сразу Маршал поджал губы, потом неожиданно повысил голос. Откуда такая уверенность? Мало ли, что было вчера. Времена меняются. Надо быть по меньшей мере простаком, чтобы позволить нам спокойно высаживаться на планете. Маршал Берана, они же нефритовые соколы. Они ценят традиции и обычаи куда больше, чем логику. Последние поражения вовсе не поколебали их веру в заветы отцов-основателей. Совкон — это разрешение воинам противника беспрепятственно добраться до театра военных действий. Хегира также по обоюдному согласию покинуть его. Подобных обычаев десятки, если не сотни, и соколы скрупулезно придерживаются их. В этом они похожи на самураев синдиката с их кодексом Бусида». Беран, обращаясь к Виктору, резко заявила. «Если вы так доверяете этому парню из кланов, Я думаю, вам стоит первым высадить на Ковентре свой тяжёлый гвардейский полк. Охотно принимаю ваше предложение. Послушайте, вмешался в разговор Анастасиус Фохт. Если мы сразу начнём действовать подобным образом, далеко не уйдём. В Гоуси Стерика прозвучало откровенное раздражение. Что это за обмен любезностями? Что за глупая торговля? О чём мы толковали в течение всего этого времени? под единым командованием. Так давайте сразу закрепим этот пункт. Род Соколов нарушил перемирие, завоёвывая в сражении гвардей Комстара. Значит, мы и будем высаживаться первыми. Вам это будет недёшево стоить, почти на грани истерики выкрикнул Ашарон. Они пустят вам кровь. С тех пор маршал Биран, как мои ребята, не щадя жизни, вынудили кланы пойти на перемирие, Нас не пугает вид крови. Он сделал паузу, и все присутствующие заметили, что он вроде бы хотел добавить к некоторым. Однако опыт и разум взяли верх. Начинать штурм планеты со скандала было глупо. Принц и вы, Рогнар, не будете ли вы так добры присоединиться ко мне? Сейчас самое время объявить совкон и приступить к высадке на Ковентри.